Владимир Мисаедов. Проглот. Часть 2. Строитель руин. Читает Кирилл Фёдоров. Пролог. В просторном зале без окон, чьи стены были обиты тёмно алой бархатной тканью, а полы сверкали от полированным до блеска белоснежным мрамором, десятка три людей, впрочем, не только людей, самым наглым образом собачились. В этом крайне интересном деле им не мешал ни аристократизм, ведь абсолютно все из них обладали какими-то титулами и землями. Ни почтенный возраст, самому молодому недавно перевалило за сотню, ни занимаемое положение в обществе, которое, впрочем, большинство собравшихся ни в грош не ставило, считая себя выше простых смертных. И не без оснований. За большим вытянутым столом здесь и сейчас собрался цвет магов королевства. Правда, весьма порядевший. Достаточно сказать, что место председателя, где стоял почти настоящий маленький трон, из украшенный золотом и драгоценными камнями, пустовало. Так, коллеги, ну это уже даже не смешно обвел взглядом собравшихся один из присутствующих высокий блондин выглядевший максимум лет на двадцать, но с ясно читаемой в глазах вековой мудростью некое объяснение такой дисгармонии давали острые уши высовывающиеся из длинной копны соломенно-жёлтых волос впрочем для настоящего эльфа подобные органы слуха следовало бы признать куцеватыми А следовательно, их обладатель скорее всего являлся полукровкой. Хватит нести чушь. Мы не можем просто так взять и проигнорировать требования короля. Какими бы на первый взгляд нелепыми и оскорбительными они не являлись, но ну, не после почти удавшихся покушений на его высочество, позднее ставшего величеством, где волшебники Ковина играли едва ли не решающую роль. Как бы велико ни было имеющееся у нас могущество, нельзя забывать, что оно не беспредельно. А в противостоянии с организованной армией целой страны ни один магический орден не имеет ни шанса. Вернее, требование нового придворного мага. Поправила его сидящая рядом женщина. Мои источники докладывают, что именно этот несносный выскочка и тупой варвар является автором оскорбительного требования сообщать в специально созданную контору максимально полную информацию о себе и своих учениках. Причем обновляемую ежегодно. Впрочем, по сути вы совершенно правы, магистр Эрлит. Сейчас нам придется очень внимательно слушать любую чушь и принимать ее к исполнению, пусть даже она будет надиктована, надышавшаяся своей любимой дури графиней Сейлл. Как раз в таком-то состоянии она соображает лучше, чем на трезвую голову, возразил ей лысенький старичок, чьи пальцы, восемь целых, три обрубка, испятнали ничем не сводимые пятна. Девочка хотя и слаба, но как алхимик, все же чрезвычайно талантлива. Впрочем, это у нее семейное. И потом, к личному магу короля Меледи стоит быть справедливым в конце-то концов. Он убил директора, в честном. Ну, по нашим меркам, понятное дело поединке. Вот вы бы, милочка, смогли провернуть подобное? Нет. И я тоже. А потому не стоит его недооценивать. На несколько мгновений все собравшиеся замолчали и посмотрели на пустующее место во главе стола. А как это было, Рашамкала довольно ветхая на вид старушонка, сидящая на расположенном слева от трона месте, откладывая в сторону испорченный бокал с каким-то ароматным травяным настоем. Сухие морщинистые пальцы проткнули фарфор насквозь. Кто-нибудь проверял, насколько объявленная версия событий соответствует действительности? Я кивнул человек с алыми глазами, белыми волосами, и мало отличающиеся от них по колеру кожей. Обследовал место трагедии по долгу службы, допрашивал некоторых покойников, тех, кого имело смысл. Кстати, останки главы Академии волшебства сейчас лежат в моем подвале. Если кому нужны, могу отдать. О, почем? Сколько просишь? Три или четыре возгласа слились воедино. Бесплатно, махнул рукой альбинос. Ценности в этих обглоданных до белизны костях никакой. Разве что они будут отдельным личностям дороги как память. Директора не просто убили, его съели. Нет, даже не так. Поглотили. И готов прозакладывать собственную фамильную усыпальницу против чумного барака, в первую очередь, выгрызли именно душу мягкие ткани пошли до Впрочем, при уничтожении настолько могущественных волшебников, как покойный глава Академии, иные методы должен признать, могут оказаться и недостаточно действенными. Подозреваю, гибель физического тела он бы сумел пережить. Однако же шансов на возрождение или даже посмертное существование ему не дали. Даже так, Задумчиво протянул эльф, разорвав неловкую тишину. Хм. <къем> Впрочем, чего-то подобного следовало ожидать. И каковы же результаты расследования? Служебная тайна, насупился некромант. Разглашать права не имею. Ой, да бросьте», — махнула на него рукой сидящая рядом с повелителем мертвых девушка, который ни один, даже самый опытный бабник не дал бы больше 15 при реальном возрасте достигающем 200. Мастерство представителей вашего клана обходить наложенные на них магические клятвы давно всем известно, как и наша порядочность вместе с верностью долгу. Слегка склонил голову в поклоне беловолосой. Из-под из его одежды на мгновение, не ярко, сверкнула какая-то вспышка, являясь свидетельством сработавших чар. Впрочем, кое-какими сведениями, пожалуй, поделиться действительно могу. Случай вполне себе исключительный и потенциально угрожающий существованию Ковина в его нынешнем облике, а потому от ряда обычных ограничений стоит на время отказаться. В первую очередь, должен уточнить, что убийства действительно не было. Противники успели обменяться несколькими ударами, причем директор ударил первым и применил ни что иное, как свой фирменный трюк. Сами знаете, его внешние эффекты сложно с чем-то спутать. Сканирующая мозготёрка. Охнула старушка. Именно, кивнул некромант. Даже полноценного лича, из черепа которого давно уже выпали вместе с пылью все мозги, любимое и опаснейшее заклинание директора, чью тайну он, если не ошибаюсь, не раскрыл никому. В случае попадания успокоило бы на месте, несмотря ни на какую защиту. Но новый придворный маг выжил и ответил. Что было потом установить сложно. Оба противника перешли на площадные заклинания, уничтожившие близко стоящих свидетелей слишком надежно и качественные для экспресс-допроса. Но итог известен. Посох главы Ковина остался у этого самозванца. Заметил кто-то. Иди, отбери, охламон, рыкнула на него диким зверем, обнажившая мгновенно отросшие клыки старушка, заставив высказавшегося вздрогнуть и едва не свалиться с кресла. Боишься? Ну так сиди и молчи, Мэтр метерфильери. А достоверными сведениями о нашем новом придворном маге не поделитесь. Слухов-то ходит много. При том, что мало кто его видел за прошедшие с момента коронации пару месяцев. Но кому лучше знать, какие из них правдивы, как не заместителю службы безопасности дворца. Химероид, как и покойный директор, но подвергшийся куда более сильным изменениям, меланхолично заметил Некромант. Собственно, мы даже не можем быть уверены, какой расы и пола было при рождении существо. Теперь, ставшей личным магом короля, в отличие от главы Ковина, он не просто сделал свое тело более крупным, выносливым, живучим и сильным, но зашел куда дальше, лишь немного не дотянув до возможностей так толком и не созданных древними истинных метаморфов. Хотя, возможно, занимался этим не сам В любом случае, мастеров, способных проделать подобную работу над собой или посторонним, во всем мире насчитывается не так уж много. А значит, если проверить их всех, можно узнать его истинную биографию. Клиент ли, ученик ли, подобные персоны дотошны и обязательно просканируют память того, кто попал в их цепкие лапки. Хотелось бы посмотреть, как вы будете допрашивать архимагов, владеющих столь редкой школой, как плоть, позволил себе усмехнуться магистр Эрлит. Их официально только четверо, значит, на самом деле около десятка. Может, чуть больше. Разбросанных по трем континентам, собрать всех воедино и выяснить истину элементарная задача, с решением которой безусловно, справится первый попавшийся следователь. Ну, а что? Помечтать нельзя. Улыбнулся в ответ на полную неприкрытого сарказма реплику Ник тем самым разрушив свой образ отстранённого отдела бренного мира, повелителя смерти. Кроме того, обсуждаемая нами персона талантливо маскирует истинную ауру неизвестным способом, а потому при сканировании определяется как обычный неофит. Возможно, способен даже притворяться неодарённым. Один из допрашиваемых мной гвардейцев умел при жизни видеть энергетические оболочки. Но, возможно, у него просто были предсмертные галлюцинации. Анализ испускаемых эманаций показывает, что основными для придворного мага являются силы земли и тьмы. Пропорции их время от времени меняются. Соотношение в исследуемый период составляло как 5 к 1, так и 2 к 17. Правда? Как это может быть? Я понимать просто отказываюсь. Не может же уровень его силы быть подвержен столь значительным колебаниям на протяжении одного дня. Правда? А признаков внешнего канала с подпиткой, как, например, у жрецов, получивших благословение покровителя, не обнаружено. Странно, задумчиво пробормотала старуха. Получается, ничего толком вы не знаете. Кроме того, что ничего не знаете. Ну, нет, у меня достаточных данных для анализа или же информации по сходным случаям, развел руками альбинос. К тому же, придворный маг по какой-то причине крайне не любит творить заклинания, даже самые простые и слабые, и занимается этим, судя по всему, лишь когда без волшебства не обойтись про главу личных телохранителей короля Мальграмма исчезающего. И то, можно сказать, куда больше. Обычный, не слишком принципиальный волшебник, владеющий уникальными навыками похождения сквозь стены, в первый же день после выздоровления нашел мою секретную лабораторию, зараза, и заставил убрать ее из дворца. А также еще несколько помещений, куда посторонним не попасть. И один тайник, про который службе безопасности не было ничего известно. Чистолюбив в меру, похотлив в меру, хитер безмерно. Не слишком то силен, между нами говоря. Ладно, это все интересно, но что мы будем делать с новым законом? спросил кто-то. Игнорировать, а протестовать? Да ладно вам, это же не денежный налог. Господа, Господа, спокойно. Так мы ничего не добьемся. Думаю, нам надо выбрать нового председателя Ковена. Предлагаю себя. А может, пригласим нового придворного мага? Ваши рожи мне давно противили, а у него и главная регалия занимаемой должности уже есть. Не уходите от темы. Кто за меня? Кто против? Эй, хватит игнорировать голосование. «Далуйте рано!» Это вы простите про кого? Силы, власти, могущества и громадного количества опыта для того, чтобы личностям, обладающим всем вышеперечисленным, получилось прийти к компромиссу, было явно недостаточно. Ковен магов, лишившийся направлявшей его жесткой руки, грызся между собой, словно свора дворовых псов, и грозился развалиться на куски. Впрочем, нечто подобное происходило и со всей страной.